Глава третья. Начинаем снижение. Салон самолета. Евгений пять лет назад вышел на свободу. Сидел за разбой. Не хотел тогда участвовать в налете, но то ли выпил больше, чем требовалось, то ли заиграло воображение, что стал суперменом. Его друг Бурков служил в инкассаторах, часто делился случаями из своей практики. Там было все рутинно, но иногда происходили неординарные эпизоды. Как забыли мешок с деньгами или споткнувшись теряли оружие. Вот тогда и созрел план ограбить инкассатора так, чтобы никто не пострадал. Все было сделано четко, Евгений даже поверил, что их упустили. Но он ошибался. Через день за ними была установлена слежка. Арест, суд и колония. Но он хорошо запомнил то ощущение, когда держал в руках пачки из пятитысячных купюр. Таких денег никогда не видел и никогда не сможет заработать. Появилась злость на людей, которые могли зашибать и жить, как говорили, на широкую ногу. За примерное поведение выпустили раньше срока, но желание еще раз прикоснуться к деньгам у Евгения осталось. Вот и устроился на работу в коллекторское агентство, что занималось сбором долгов. Тут было чем поживиться. Не все шло по маслу, иногда в ход шли кулаки, угрозы и даже поджоги. Но главное, получал свое, а порой намного больше. Именно то, что его и привлекало в этой непростой работе. Евгений понимал психологию должника, действовал ласково, входил в доверие и, когда узнавал, чем можно поживиться сверхтребуемого, начинал действовать. Так появилась машина, потом два земельных участка, доля в компании. Ему давали деньги, чтобы оттянул сроки по выплатам, и он это делал. Но все не может идти гладко, знал, что кто-то его обязательно сольет. И вот вызвали в прокуратуру, началось расследование. И теперь Евгений бежал, сидел в самолете, а между ног стояла небольшая спортивная сумка, набитая теми самыми пятитысячными купюрами. Не любил самолеты, но Бурков, тот самый инкассатор, из-за которого попал в тюрьму, посоветовал лететь. Евгений испытывал страх, что опять останется ни с чем и будет, как и раньше, нищим. Шум в салоне отвлек от дурных мыслей. «Не отдам, лучше и сдохну», — подумал Евгений и посмотрел на Валентина, с которым рядом с ним сидела женщина. Мужчина уже всех достал вопросами про облака, словно их боялся, метался по салону и требовал от бедной стюардессы объяснения. «Все хорошо, прошу, сядьте на место. Вы же взрослый человек, это облака». «Но почему?» «Милый». Женщина в голубом пуловере, что сидела рядом, впервые обратилась к нему так, словно он ее муж. Валентин не желал показывать окружающим, что на него подействовали эти слова, хотя признался себе, что и правда перегнул палку, и стюардесса тут совсем ни при чем. Сел в свое кресло, Марина взяла его руку и стала нежно поглаживать, словно он кот. Через минуту Валентин успокоился и не хотел вспоминать о том, что было. Кабина летчиков. Командир самолета «Конюхов», как было прописано в инструкции, шаг за шагом проверил показания приборов, что отвечали за связь. Несколько раз перегружал, но это не помогло. Земля так и не отвечала. «Снижаться?» — поинтересовался второй пилот. «Да, начнем медленные снижения» сказал Конюхов и по привычке пристегнул ремни безопасности. «Салон предупредить?» «Нет, мы метров на 200. Может, чуть ниже опустимся. Горизонт чист?» «Помех нет, можно снижаться». «Я беру управление на себя», сказал командир самолета и, отключив автопилот, положил руки на штурвал. «Ну что, посмотрим, что там у нас внизу». Цифры на указателе высоты медленно поплыли вниз. Конюхов следил за показателями приборов и в то же время посматривал в окно, надеясь увидеть просвет. Самолет плавно, без тряски опустился на 500 метров, но за бортом была все та же белая пелена. И что теперь? поинтересовался второй пилот. Еще? Не, достаточно. Держим высоту. Если ничего не изменится, вернемся обратно. Ведь диспетчер не знает, что мы опустились. У меня все так же чисто, GPS-приемник не работает, да и мы тоже. Я не вижу ни одного радиомаяка. Думаю, проблема у нас. Но если нет радиомаяков, как садиться? Мы же не найдем полосу. Это нереально. Второй пилот, несмотря на достаточно большой опыт в полетах, никогда не сталкивался с аварийной ситуацией. И вот теперь у них отказала радиосвязь, и они не знают, где вообще находятся. Давай посмотрим карту. Она-то у нас есть. Нет, только посадочные полосы Пулкова. Хорошо, давай рассуждать. Связи нет, маяков тоже, но у нас работают часы и автопилот. Думаю, надо попробовать включить сотовую связь и поймать землю. И уже через телефон связаться с диспетчером. Точно, как же я об этом сразу не подумал. А если и сотовой связи нет? Больше так не шути. Бери телефон и дозванивайся до вышки. Салон самолета. Я уже устала к ней бегать и носить воду. Может, дать ей бутылку и пусть сама наливает? спросила Лили старшую бортпроводницу. «Успокойся, она всего лишь волнуется. Многие боятся летать. Я в детстве тоже, а потом как-то само собой прошло». «Не верится, что ты боялась летать». «Боялась, а потом папа посоветовал представить, что я не в самолете, а в кабине для имитации полетов. и, как бы она ни тряслась, знала, что нахожусь на земле. И мне это помогло. С тех пор, как бы не швыряла самолет, возвращаюсь к мысли, что я в той самой кабине, что находится на земле». Твой папа гений, а вот мне порой все же не по себе. Ладно, пойду отнесу воду, а то дамочка меня скушает. миги а я в кабину схожу, вызывают. Через минуту Лили вернулась. Ей казалось, что этот полет никогда не закончится. То возмущенные мужчины из-за облаков, то детский плач, то офисный планктон. Так она назвала мужчину с бейджиком на груди, который был очень похож на Николая, что преследовал ее даже во сне. Лили тяжело вздохнула. Она уже думала переехать в другой город, но боялась, что он ее и там достанет. Загорелась лампочка вызова. Это где-то в конце салона. Она досчитала до трех и, сделав дежурную улыбку, пошла к женщине, что махала ей рукой. Кабина летчиков. Как только Кристина зашла в кабину, сразу почувствовала что-то неладное. Второй пилот Мельниченко сидел, опустив голову и как-то странно качался в кресле. «Что-то произошло?» «Кристин, что там у тебя есть из успокоительного? Но не так, чтобы наповал. Есть «Есть на глицин и еще финибут. «Неси и молчок». «Ясно», — живо ответила Кристина и выскользнула за дверь. Конюхов матерился про себя. Сперва Мельниченко вел себя нормально, пытался дозвониться до земли, а затем стал хихикать. Конюхов посмотрел на часы. Осталось совсем мало времени. Через 10 минут — снижение и посадка. А он, похоже, остался один. Открылась дверь, вошла Кристина, молча достала таблетку, подошла ко второму пилоту и стала что-то шептать ему на ушко. Он послушно кивнул, взял таблетку и, проглотив, запил стаканом воды. «Освободи кресло», — приказал капитан самолета. «Я... я в норме», — ответил Мельниченко. «Мне решать, в норме ты или нет. Сядь, отдохни. Кристина, ты мне нужна». «Что делать?» — спросила, помогая подняться второму пилоту. «У нас проблема. Связи с Землей нет. Похоже, наше оборудование вышло из строя, хотя показатели приборов говорят, что все работает». «Мы не слышим радиовышку. Автопилот летит непонятно куда. Пробовали через телефон дозвониться до Земли. Сигнала тоже нет». «Могу попробовать своим». «Неси, и прошу, пока никому». «Хорошо». Дверь хлопнула, а Конюхов уже сотый раз стал проверять по списку приборы. «Все работает, но что-то не так». Его сердце колотилось, понимал, что скоро начнется снижение, а он даже не знает, с чего начать. Вернулась Кристина, включила телефон и вопросительно посмотрела на капитана. «Вот номер, попробуй его. Если не получится, набирай просто МЧС. Мне нужен хоть кто-то». «Я в норме. Я могу». Мельниченко встал и уже хотел сесть обратно в кресло пилота, но командир отрицательно закачал головой. «Посиди, отдохни, подумай, может появятся мысли». «Хорошо. В любом случае нам надо начать снижение. Может, они поймут, что у нас проблемы и как-то свяжутся с нами?» «Это хорошая идея». Понюхов посмотрел на Кристину, а та, нажав на кнопки, приложила телефон к уху. «Ну что там у тебя?» «Тихо», — говорит, «нет сигнала». «И у тебя, значит, тоже», — обреченно сказал командир корабля. «Может, если спустимся пониже, заработает?» «Ладно, иди в салон и... В общем, ты меня понимаешь». Все будет хорошо. Спасибо. Кристина понимала, что значит нет связи. В ее практике был случай, когда земля не слышала пилотов, но пилоты слышали землю и благополучно сели. С Конюховым она летала много раз и знала его как опытного летчика. Не сомневалась, что он найдет выход. Ее только беспокоил второй пилот, Мельниченко. Если надо, я могу вернуться. Еще не открыв дверь кабины, сказала Кристина. Не надо. Женщина вышла, оставив пилотов наедине с проблемой. Как бы Кристина не уверяла себя, что все будет хорошо. В душу закралась нотка тревоги. Посмотрела на свои пальцы, потерла холодные руки и, дернув губами, постаралась оживить лицо. «Все хорошо?» — поинтересовалась Лиля, наливая очередной стакан воды. «Она скоро лопнет. Отнеси ей бутылку воды и бутерброд. Пусть успокоится». Кристина стала прокручивать в голове, что надо делать, если на борту возникнет паника. Ей нужно было на кого-то опереться. Вспомнила женщину в первом ряду. Пока мужчина расспрашивал про облака, та внимательно слушала его. Еще обратила внимание на мужчину в пятом ряду у прохода. Он хоть молчал и слушал музыку, но его физическая сила ей может пригодиться. «Закрепи все и проверь. Скоро начнется посадка», — сказала Кристина Лили. «Я пройду по салону». Все уже сделала. Сегодня без опозданий летим обратно?» «Пока не знаю. Надо еще сесть». Кристина шла вдоль узкого коридора. Глаза по привычке сканировали пассажиров. Дети перестали плакать. Кто-то читал, кто-то спал, а кто-то нервно посматривал на часы. «У вас работает интернет?» спросила у юноши, что набивал какой-то текст на маленьком ноутбуке. «Даже не знаю. Нужно отключить. Уже садимся?» «Нет, можете работать. А интернет есть?» «Сейчас проверю. Я только печатаю. Это мой доклад. Надо закончить, понимаете?» «Понимаю. Ну, что, есть?» Юноша открыл вкладку и попробовал загрузить браузер, но окно зависло. Сигнала нет. «Хорошо, печатайте дальше, не буду вам мешать». Кристину волновало отсутствие телефонной связи, как-то раньше не придавала этому значения. Всегда могла позвонить мужу Алексею и узнать, как дела. Хотя зачем звонила? И так знала, как дела, он давно уже был двуликим. Летала так часто, что потеряла связь с родной дочкой, а однажды, когда прилетела, Света заплакала и не узнала ее. Но это было давно. Кристина думала, что еще год и осядет, но не смогла и снова подписала контракт на полеты. Дочь незаметно выросла, хотела как лучше и упустила самое главное. Света стала избегать маму, замкнулась, перестала с ней разговаривать. «А что ты хочешь от меня?» — кричала она из-за двери, закрывшись в своей комнате. «Ты разве мне мать? Тебя вечно нет, когда была нужна. Я оставалась одна. И теперь одна. Отстань, не строй из себя заботливую мать. Я чаще вижу его шлюху, чем тебя». Именно тогда Кристина и узнала про Олю, которая спала в ее постели, пока она бывала в небе. Теперь уже ничего не тянула домой. Дочь ушла, сняла с подругой квартиру, а муж улыбался и делал вид, что рад ее возвращению. «А я ведь его любила. Он поддержал меня и сидел со Светой. Но я его первой предала», — с горечью думала Кристина, возвращаясь к Лиле.